Стальберг засел за телефон, а Ландон обследовал квартиру. Большая часть входа в глобан видна с балкона. Из окна гостиной открывается вид на многополосное шоссе на нюнн по которому они только что ехали. А если подняться на террасу на крыше, виден весь глобан. Никлас прав, наблюдательный пункт лучше не придумаешь. Прошел в кухню и открыл шкаф. Пустые, чисто вымытые полки, холодильник выключен, дверца полуоткрыта. Чему удивляться? Квартира выставлена на продажу. Идеальный порядок. Надо бы купить что-то поесть, но они уже видели, чем больше полиции набьется в этот район, тем опаснее покидать квартиру. Лондон включил холодильник и аккуратно прикрыл дверцу. Лучше всего не двигаться с места, дождаться событий, если они произойдут, события. Полной уверенности у Ландона не было. Правда, Никлас говорил с женщиной, получившей вызов, или приглашение, как стояло в письме. Ему позвонила знакомая по газете, Эмма Спернли, молодая журналистка, живущая в Хорнстоле. Никлас сказал, чтобы она ни в коем случае не ходила. Мало того, лучше всего совсем исчезнуть, переселиться куда-нибудь подальше на несколько дней. Ее приглашение выглядело точно так же, как то, что показывала Биби. Суббота накануне праздника. Время выбрано более чем странное, Стальберг прав. Но если вдуматься, укладывается в схему. Акция в кафедральном соборе в Упселе и в церкви Вестхамре, куда Хелена решила не ходить, тоже приходились на праздник. В тот раз как раз было Вознесение. Города в такие дни пустеют, а Хелену схватили на Троицу, объезжали уклонившихся. Логика в этом есть. Когда затевается нечто настолько чудовищное, лучше выбрать время, когда треть населения валяется в гамаках и щурится на летнее солнце, другая бороздит архипелаг на яхтах, а остальные отсыпаются после вчерашнего. Лондон вышел в прихожую. Там стоял Стальберг. «Жена», — сказал он, словно извиняясь, — и спрятал мобильник. Ландон кивнул. «Виноватый тон, объясним. Они договорились не пользоваться мобильной связью». Я проверил углы наблюдения. «И как?» «Для такого расстояния идеально». Ландон взял с тумбочки ключи. «Надо купить что-то из еды. Конечно, лучше бы не высовывать носа, но не умирать же с голода». «Хотите, чтобы я остался?» «Если вы держите, Гэри, здесь даже сесть негде». «А пол?» Лаптоп на коленях. Вы же забыли молодость?» «Погодите-ка. Я видел в багажнике какие-то одеяла и, кажется, даже надувной матрас. Принесу, когда вернусь. Кстати, есть какие-то пожелания насчет еды?» «Праздник? Должна быть традиция. Лютый фиск?» Стальберг притворно расширил глаза от ужаса. Ландон улыбнулся. «Не пугайтесь. Но селедка вообще-то обязательно». если ее еще не запретили. Слишком много сахара на правительственный вкус. Сахар? В селедке? Добро пожаловать в Швецию!» Стальберг засмеялся и покачал головой. «Вы тут все психи. Эпидемия опаснее, чем я предполагал». К вечеру, когда позвонил Никлас, Они уже прикончили большую упаковку хрустящих хлебцев и две банки селедки в сладковатом горчичном соусе. Остатки истерзанного до неузнаваемости вестерботтенского сыра лежали на мятой пластиковой упаковке и заливались слезами от унижения. Из десятка принесенных Лондоном одноразовых вилок не сломались только три. «Ты уверен?» — в третий раз спросил Лондон, пробормотал окей и нажал кнопку отбоя. «О, дьявол!» «Плохие новости?» «В Упселе то же самое. Завтра утром в десять Николас нашел двух женщин, и они получили вызовы. До сих пор не знаю, как называть вызовы или приглашения. Приглашение на казнь, как у Набокова. Снова кафедральный собор». Но это же никак не изменит программу в Глобане. Нет, но это меняет всю ситуацию. Подумайте, похоже, они решили провести акцию во всей Швеции. Мы никогда не сможем их остановить. Так что мы делаем, дьявол, — повторил Лондон. Я-то надеялся, вы успеете. Он осекся. Конечно, формально Стальберг прав, но в душе кипел гнев. Почему он, известный всему миру журналист, не мог написать сразу? Или мистер Пуллицер пожелал дождаться истребления половины страны, чтобы материал выглядел поубедительнее? Мне надо увидеть самому, что это, высокий профессионализм или тотальное равнодушие? Лондон попытался усмирить бушующую ярость. Не хватало им только перессориться, и тогда вообще все пойдет псу под хвост. А чем он сам-то лучше? Каким еще способом можно показать Стальбергу, что происходит нечто чудовищное, если не дать этому чему-то произойти? Да, но не просто произойти. Произойти опять. Мы пока не знаем, везде ли все идет по одному и тому же сценарию. То, что людей собирают на какую-то встречу, еще не значит, что их везут на бойню. А может, их везут в оздоровительные лагеря для тучных, как они выражаются. Бросьте, профессор. Стальберг уже развивал эту мысль в течение дня. Мол, то, что Лондон видел в Фалленде исключение, вышедший из-под контроля эксперимент, а другие лагеря о партии здоровья — именно то, о чем они пишут. Просто тренировочные сборы, большие нагрузки — да, тяжелая диета — да, военная дисциплина — да, но и результаты впечатляющие. Лондон понимал Стальберга, но сам ни секунды не верил в эту пропаганду. Все свидетели, которых удалось найти Никласову, повторяли одно и то же «скотовозы». Они видели скотовозы ночью. Вы уверены? Да, это были скотовозы. И где эти образцово-показательные оздоровительные лагеря? Почему их никому не показывают? Бояться, как сказал Стальбергу Юхенсверт, социального давления? Вранье. Видимо, Ландону плохо удалось скрыть неприязнь. Стальберг посмотрел на него с беспокойством. «Ландон, я делаю свою работу. Поймите, чтобы репортаж, о котором вы говорите, взорвал общественное мнение всерьез? Слухов недостаточно. Я только понимаю, вы уже... Видели, да, понимаю. Вряд ли, довольно резко произнес Ландон и тут же пожалел. Стальберг хотел запротестовать, но Ландон примирительно поднял руку. Гэри, мы же все делаем по вашему плану. Когда их погрузят в грузовики, мы следуем за ними, делаем снимки, даем сигнал вашим друзьям в Штатах, поднимаем шум на весь мир, пока они не успели... не шум, а грохот... «Вы меня переоцениваете, Ландон. Если вы покажете то, что видел я, весь мир встанет на дыбы. Меня беспокоит время. Сколько они держали ее в Фаунде? Я имею в виду Хелену. Пять суток. Тогда у нас есть время. Не уверен. Вспомните, Хелену схватили дома в индивидуальном, так сказать, порядке. А сейчас, сейчас они везут всех сразу». Конечно, есть надежда, что именно поскольку их так много, с другой стороны, они совершенствуются. Никакой гарантии, что теперь они не отправляют скотовозы прямо на... Он не смог заставить себя произнести слово. Вместо него это сделал Стальберг. «Где ближайшая к Стокгольму бойня?» Лондон подавил приступ тошноты. «Простите», — неожиданно мягко сказал Стальберг. «Я понимаю, насколько вам страшно об этом думать, когда перед глазами визуальный ряд, простите за журналистский жаргон. Я подумал, нам будет легче, если мы заранее будем знать, куда они... хотя бы примерно. У меня есть карта». — Мне кажется, вы неважно себя чувствуете. Вы в состоянии? Я неважно себя чувствую уже четыре года привык. Стальберг печально улыбнулся. — Знаете, когда все это кончится, поедете со мной в Нью-Йорк. Возьмете Хелену с дочкой. Манхэттен — идеальное место для забвения. Посмотрим. Вы наверняка мечтаете оставить позади. Моя подруга заболела. Они подтолкнули ее к тяжелой форме анорексии. Таила на глазах, и ничто не могло ее остановить. Ничто и никто. Даже я очень сожалею. Я не выдержал. Говорить с ней было бессмысленно, а протестовать тем более. Поначалу ни о чем не догадываешься. А когда догадался, уже поздно. Их стратегия в этом и заключается Минимальные, незаметные изменения Никто не успевает среагировать Сегодня один закон Запрещено то-то Мелочь какая-нибудь Вроде, к примеру, налог на сахар Повысили на 3% Или на пять. Завтра другой Послезавтра третий Новые законы Какие там законы? какие то не законы Часть партийной программы сверты не скрывает И народ... — Я бы сказал, не народ, а население. Население глотает наживку вместе с крючком. Остается подсечь, уже не сорвется. Стальберг промолчал. Лондон посмотрел на часы около одиннадцати. — Оставим Упсалу, — решительно сказал он. — Сделаем, как решили. Швеция — огромная страна. Везде мы успеть не можем. Наблюдаем за этим пузырем-переростком, пока они не выпустят из него воздух. Придумывайте пока заголовок, Гэри. Через сутки весь мир будет вас цитировать. — Я уже говорил, — Стальберг слегка нахмурился. — Я не гонюсь за известностью. Я приехал не за сенсацией. Они подняли банки с пивом и чокнулись. «Гладмит Соммар», — неожиданно сказал Стальберг по-шведски, — «веселого праздника». В глазах его не было и тени и веселья.